Эпилог. Марина наблюдала за ними с лестницы, не желая приближаться и портить в то веки приятный момент. Алиса заливисто рассказывала Илье, как сдавала вчера экзамен. У нее шпаргалки вылетели из-под юбки прямо на пол, прямо в проходе между партами, но профессор будь-то ослеп. Хранитель посодействовал, не иначе. Одногруппник увидел, а она сидит и не знает, то ли подбирать, то ли так и сидеть с каменным лицом, типа не ее. Конечно, сокурсник не выдержал и рассмеялся. Преподаватель моментально еще и оглох. Алиса бы ни за что не пользовалась этим способом, если бы почаще ходила на занятия. А Марина вообще не сдала вчера, у той даже шпаргалок не было. Форменное неуважение к предмету. История была так себе, но сама Алиса смеялась до слез. И конечно рассказывала ее Илья, как она переводила взгляд с преподавателя на шпаргалки, со шпаргалок на преподавателя, а Васильев ржал, как в последний раз в жизни. Хайш подошел сзади бесшумно. Марина скорее почувствовала, чем услышала. «Что именно ты разглядываешь? Или думаешь о том, что он стал неэмоциональнее?» «Это видно невооруженным взглядом», — ответила она, не оборачиваясь. «Все не так плохо. Если тебе интересно, то он как будто просто забывает иногда выражать эмоции. Он, как бы выразиться, он внутри ухахатывается. Ты можешь и врать. Зачем? Чтобы сгладить ситуацию». Марина не поворачивалась и говорила очень тихо, но демон расслышит. Тем более зачем? Ну посуди сама, Илья выкарабкался с наименьшими потерями. Вот это была чистая правда. По сути он не сильно изменился. Его характер, образ мышления и принципы, кажется, остались неизменными. В глаза бросались только неестественно белые волосы и часто такое выражение лица, словно он музыку в наушниках слушает и сосредоточен лишь на ней. Иногда Илья вспоминал, что нужно улыбаться еще и внешне, а не только внутри. И потом эта улыбка оставалась дольше, чем требовалось забывал ее снять. В первые дни именно его улыбка выглядела наиболее жутко. Но Хайш не преувеличивал. Все могло быть намного, намного хуже. В конце концов, они вернули лишь немного изменившегося Илью, а не потеряли его совсем. И все-таки она сказала. «Ты спрашивал, о чем я думаю? О том, что когда-то ты шутил на этот счет. Алиса любит Илью и так далее. И ведь действительно любит. Она даже такого будет держать его за руку и смешить, пока он не вспомнит, что надо рассмеяться вслух." И его чувства я никогда всерьез не воспринимала. А теперь представляю, до какой же степени он любил меня, раз пошел на такое. Как ты думаешь, это чувство осталось? Интересные дела, изумился Хайш почти и в волосы. А то, что я за тебя подставлялся, уже ничего не значит? Марина опустила голову и тихо рассмеялась. С тобой я спала. Я бы тоже подставлялась ради тебя только в эту честь. Продолжим опыт? Его рука легла на бедро и скользнула выше. С первого этажа это невозможно было разглядеть. К тому же Алиса была очень увлечена. Нет, Хайш, не могу. А вдруг Илья до сих пор любит меня? Побежишь отвечать ему взаимностью? Не побегу. Но сейчас ему лишняя боль ни к чему. Илья я без того досталась. Хайш уже вел рукой с нажимом вдоль позвоночника, от чего хотелось загнуться. Так и оставим в секрете. Я ж не любовь тебе предлагаю суицидница. Не придавай столько значения таким простым вещам, как дружески расслабиться. Расслабляться в его обществе было приятно, не поспоришь. Но сейчас голова была забита совсем другим. Не до развлечений. Да и как-то ненормально вводить подобное отношение в норму. Еще и привыкнуть можно. Марина резко развернулась, заглянула в красные глаза и выдала. — Хаиш, ну найди ты для своего члена другую цель. Я ревновать не буду, честно-честно. А когда мне приспичит расслабиться, так я знаю, кто всегда готов дружески помочь. Улыбаться он умел совершенно очаровательно. — Это работает не так, нимфоманка рассветная. Я тебя тяну на тёмную сторону, а ты сопротивляешься, но иногда сдаёшься. И только когда нам обоим это надоест, я поищу для своего члена другую цель. Он у меня очень целеустремлённый парень. Ты же не хотела сказать, что мы уже наигрались? Именно это я и сказала. А ты снова раздражающий. Это свойство всех демонов или только нам повезло? Тебе очень повезло со мной, суицидница. Но ты как будто ждёшь от меня тупых признаний. Мне признаться? Марина, окончательно привыкшая к его спорному юморку, только со смехом отмахнулась и направилась по лестнице вниз. «Илья!» Звонила Люся, похоже, наше дело. В доме пропадают вещи, а потом находятся в неожиданных местах. Вреда людям и другим проявлений активности не было. Ставлю 100 рублей на домового. Илья сразу оживился. «100 рублей на полтергейста? Вещи принадлежат одному члену семьи или разным? А то я готов поставить и 200!» Ну вот, обычный Илья, который ничем не отличается от предыдущей версии. Алиса встревоженно посмотрела на Хайша, потом на Марину и сказала серьезно. «Ребят, Илья пока лучше на дела не ходить, пусть окончательно придет в себя». «Да, Алис, я и не тороплю. Посылка должна прийти сегодня». Рассветники из Толисы в очередной раз помогли. Они все-таки добыли один амулет закатника. По закатникам информации вообще почти не было, потому Алиса не смогла изготовить собственной. Но ответ на ключевой вопрос получить необходимо. Некоторые рассветные амулеты на Илье работали безотказно. Например, будящий. Но сдерживающий его замедлял не так, как Хайша, но все же заметно. Так не должно быть, хотя получалось, что Илья хотя бы отчасти оставался рассветником. Да и демон чувствовал его больше как светлого, чем темного. Конечно, единственной идеей стала проверка на Илье хоть одного амулета-закатника. Когда Хайша распаковал бандероль, Марина не дышала. Алиса дрожащими руками сама одела на запястье Ильи полученный браслет. И хранитель тут же зашипел. Илья встал и поднял руку. С его пальца сорвалась короткая темная дымка и тут же испарилась. Выходило, что амулет действует, но очень слабо. Сам Илья пожал плечами и спросил неизвестно у кого. «И кто я теперь? Недозакатник?» Алиса, которая не слышала шипения светлого духа, вскочила и немного нервно произнесла. «Мы вернули тебя, Илья. Но вернули уже в переходном состоянии. Со временем мы и с этим справимся». Илья смотрел на свою руку, а потом дернул ею, выпуская еще одну струйку дымки. «Наполовину закатник, наполовину рассветник?» Продолжил он предположение. «И что это за адова смесь? Мне все-таки важно понять, светлый я или темный. И кто в итоге победит?» «Тот, кого ты будешь кормить», — ответил фразой из известной притчи. «Алиса, прекращай ныть и нагнетать. У тебя внизу субтитрами уже неделю прет. Мы его теряем, мы его теряем, а Марина, ты тоже сделай что-нибудь со своими круглыми глазами». «А они у тебя всегда такие?» «Нашли тоже повод для истерики. Может, мы создали первого супергероя, а вы его уже похоронили. Наполовину!» «Спасибо, Хайш!» ответил Илья. «Давайте уже расслабимся. Раз ничего не изменишь, и по коньячку. А уже с утра начнем изучать мой супергероизм». Хайш оценил. «Вот что мне в тебе нового нравится, это все, что в тебе появилось нового». Марина смотрела на них и не могла определиться с окончательным мнением. Единственное, что не подлежало сомнению – Илья не станет им врагом. В конце концов, они и до сих пор нарушали все установленные правила, но только потому все еще живы. Красноглазый демон, со смехом наливающий из стойкой коньяк, хранитель, который при виде демона давно не булькает проклятиями, они все изменились, не только Илья. И будут меняться дальше, кто-то продолжая искупать старый грех, а кто-то за компанию, делая мир лучше. Она впервые поймала себя на этой мысли. Далеко не самая худшая судьба быть оружием особенно если ты окружён такими, хмм, да. Слово людьми не очень подходит.